Глава пятая. Александра Чарови. В какой-то момент я поняла, что готова стать плохим гостем. Мне совершенно не хотелось покидать пределов своей комнаты. И совершив набег на библиотеку, я выбрала несколько редких книг и, сославшись на головную боль, осталась в спальне. Ужин мне обещали принести, а что еще надо? «Александра!» – обернувшись к двери, я увидела Арабеллу. «Что такое?» – заволновалась я. Ее странный жених снова что-то придумал. «Может, нам надо ночью в мороз отправиться на рыбалку?» «Ты что, избегаешь нашего общества?» «Рыба моя, мне необходимо отдохнуть!» Мой старый больной организм измотан и требует передышки. — Она тебе понадобится, — вздохнула подруга. — Что, еще какие-то традиции драконов? — подозрительно спросила я. — Нет, но со дня на день приедет моя тетушка. Услышав новость, я глубоко вздохнула. Родственница Арабеллы — очень умная женщина, с острым языком и полным отсутствием чувства такта перед окружающими. — У твоего жениха начнутся трудные дни, — заключила я. — Они уже знакомы? — Еще нет, но Эдгар навел справки. — До вашей помолвки, — уточнила я. — Ага. Печально вздохнула Арабелла. «Он тебя очень любит», — вынуждена была признать я. «Знаю», — расцвела подруга, но в следующее мгновение нахмурилась. «Идет большой снежный циклон. Скорее всего, он нарушит работу порталов, да и замок будет отрезан от деревни. Либо тетушка успеет, И мы будем заперты здесь с ней, — закончила я. Да, или она не приедет, пока ни погода не спадет. И тогда, как единственный представитель с твоей стороны, я буду вынуждена участвовать в мероприятиях. Уныло подвела итог я. «Помни, друзья познаются в беде», — улыбнулась Арабелла. «Ага», — мрачно взглянула я на нее. А сегодня так и быть. Отдыхай. Все-таки надо было остаться дома. В своем собственном доме с книгами, шоколадом и другими вкусностями. Без дракона, который приехал сюда. Впрочем, надо признать, ящер вел себя прилично. Бросив взгляд на часы, я решила готовиться ко сну. Лечь спать пораньше – прекрасная идея. Нечего потакать себе в том, чтобы почитать еще немного. Не успеешь очнуться, а уже утро. А вот почитать перед сном почему бы и нет. За этим занятием меня и сморил сон. Глаза закрылись, и я уплыла в мир грез. Но, видимо, не глубоко, раз меня из него с легкостью вырвали странные звуки, Взглянув на часы, я поняла, что сейчас глубокая ночь. «Что случилось? Ко мне лезет грабитель?» Тихо встав, поежившись от холодного пола, я на цыпочках прошла и взяла кочерку. Осторожно приблизилась к открывающемуся окну. «Может, позвать на помощь?» «Только до кого я докричусь?» в этом огромном замке глубокой ночью. В комнату хлынул поток холодного воздуха, а потом в окно полез мужчина. Пронзенная страхом, я отшатнулась и увидела, что следом лезет еще один. Это настоящая банда! Что же делать? Закричать я не успела. Одна из теней... Метнулась ко мне и зажала рот рукой. Меня прижали к мужскому телу и обездвижили, сдавив, словно тисками. Встахнуть с трудом смогла. «М-м-м!» я. «Эрдер, она не спит!» — воскликнул кто-то знакомым голосом. «Эрдер? Эрдер!» Пнув мужчину, я услышала шипение и начала вырваться. «Хозяин замка и этот противный дракон у меня в комнате. Какой прысвол!» «Что ты делаешь? Отпусти ее!» – зашипел Эдгар. Извернувшись, я укусила дракона изо всей силы и, кажется, до крови. Рыкнув, он отпрянул а я, освободившись, отпрыгнула назад. Включив артефакт огня, увидела в полумраке комнаты двух мужчин. «Я все объясню!» — вскинул руки хозяин замка. «Арабель, тоже объясните!» — прошипела я. «Вот так встречаешься с мужчиной, обручаешься, а он потом лазит по окнам к другим девушкам». «Она моя невеста, она поймет!» — пожал плечами хозяин дома. Обалдев от такой непосредственности, я в первое мгновение опешила. Никакого раскаяния или смущения. У его друга на лице каменная мина. Вроде так и должно быть немыслимо. «То есть...» «Арабелла нормально воспримет то, что вы с другом забрались ночью в окно к девушке, более того, ее подруги. Очень в этом сомневаюсь!» «Было необходимо!» — поджал губы мужчина. «Для чего?» — уточнила, едва сдерживая себя. «Вам это так интересно?» — насмешливо спросил лорд-дракон. «Ну, наконец-то! Хоть слово от второго действующего лица! А то он такой молчаливый!» В нашу первую встречу был намного разговорчивее. «Несомненно, все это кажется мне в высшей степени подозрительно», обратила внимание я на их возмутительное поведение. «Сначала вы забрались в мой дом-столице. Теперь это...» «У нас была веская причина», — повторил слова друга Эрдер. «Какая?» — вновь уточнила я, начиная замерзать. «Этот ветер из окна, а я в ночной рубашке». «Пока не можем вам сказать», — поморщился жених подруги. «Начаровательно», — иронично заметила я. «Терпение мое закончилось». «В общем, я сыта вашим гостеприимством и завтра уезжаю. Меня прекрасно заменит тетушка-подруги. А теперь освободите мою комнату, пожалуйста!» Переведя взгляд на Де я опешила. Его взгляд светился. «Не беги от дракона!» – прошипел он. Эдгар шокированно уставился на друга, потом взял его за плечо и повлек в сторону окна. Тот не сопротивлялся, но шел неохотно. — Еще раз приношу свои извинения. Поговорим утром. Пробормотал хозяин дома и, приложив усилие, выкинул своего друга из окна. Я ахнула а затем и сам Эдгар ушел так же, как и пришел. Закрывать окно пришлось мне. Рассмотреть в ночи что-либо было невозможно. Оставалось надеяться, что они знали, что делали. Да и драконы вроде бы умеют летать. Спортили мне вечер. Как после такого уснуть? Дрожа от холода и возмущения, я с тоской посмотрела в сторону кровати. В любом случае, утром нужно быть полной сил. Мне еще вещи собирать и уезжать. Положив артефакт, я забралась под одеяло и положила рядом кочергу. Вдруг пригодится. Санран де Эрдер. Санран, объяснись, что происходит? Внутри бушевал ураган. Мысли путались Инстинкты еще не отошли на второй план. А ты не догадываешься? Александра Черови, твоя пара? Видимо так, удрученно пробормотал я. Мы случайно встретились, и это запустило процесс соединения. Именно поэтому я вломился к ней в лавку. Сразу вспомнилась она со скалкой на перевес. Это непроизвольно вызвало мою улыбку. — Что тут смешного? — изумился Эдгар. — Если это так, как ты будешь налаживать с ней отношения? Застонав, я почувствовал, что инстинкты снова опутывают меня, и я бросился в сторону окна. Нужно вернуться, необходимо изменить ситуацию, заставить свою пару нуждаться во мне так же, как и я желаю быть рядом с ней. Санран! Другой дракон решил помешать мне встать на моем пути. Рыку, вырвавшемуся у меня, позавидовал бы любой боевой дракон. Что ты творишь? Не смей оборачиваться! Рычал Эдгар, а потом засветил мне кулаком в лицо. Отлетев, я больно приложился затылком, зато это прояснило мысли. Начала доходить абсурдность ситуации. Тебе необходимо остыть и обдумать все на свежую голову. У вас не явно не начальный этап. Как же это могло случиться? И что ты теперь намерен делать? Александра Чаровик. Мрачно помешивая в кружке горячий напиток, я зевала и безрадостно смотрела по сторонам. Уснуть сразу не удалось, спала урывками, и почти с рассветом я отправилась на ранний завтрак. Слуги очень мне удивились, видимо, гости так рано не вставали. А мне после ночных событий уже все равно, что они там обо мне подумают. Глаза слепались, но я продолжала держаться и старалась не выглядеть помятой. «Уходить всегда надо достойно», — так учила меня бабушка. «Сейчас вот съем еще пару булочек и отправлюсь собирать вещи. Лишь бы успеть». Дверь столовой открылась, и вошли драконы. Увидев меня, они замешкались, а потом невозмутимо уселись за стол По бокам от меня. А посмотрев на синяк под глазом лорда дракона, я непонимающе посмотрела на его друга. Тот едва заметно улыбался и лишь хитро посмотрел в ответ. «Что происходит?» «Доброе утро! Как спалось?» — невозмутимо поинтересовался хозяин дома. «Ужасно!» Не став ничего скрывать и не пытаясь быть вежливой, ответила я. Мне тоже, заметил Дердер, -дер, мрачно посмотрев на друга. Какой я плохой хозяин, буду исправляться, притворно вздохнул ледяной дракон. Меня это не касается. Я вас уведомила, что собираюсь покинуть замок напомнила я, допивая свой напиток. «Увы, начался буран, и все мои гости отрезаны от мира. Поэтому вы остаетесь с нами», — добавил Д. немного повеселев. Строго покосившись на мужчин, я невозмутимо налила себе кружечку горяченького. Замок хорошо отапливался, но по полу все равно бродили сквозняки вы уже придумали что скажете невесте вскинула брови я она знала когда я отправился к вам у нас общая спальня пожал плечами эдгар не знаю что меня больше всего удивило довольно свободные нравы у дракона или то что арабелла одобрила подобную выходку мы с ней еще поговорим. — И вы мне так легко рассказываете про то, что делите с невестой одну комнату? — Если дракон встречает суженную, то он ее больше никуда не отпустит. Их союз является заключенным после помолвки. Свадьба лишь светская формальность, нерушимыми узы становятся до нее, — ответил мне Эрдер. В чем же заключается помолвка? Пара обменивается кровью, а потом, в определенную ночь в году, их судьбы переплетает артефакт, чешуя дракона. После этого все обратной дороги нет. Непроизвольно мой взгляд упал на руку мужчины. Там была наложена повязка. Сильно я его вчера укусила, укусила? Скинув испуганный взгляд, я увидела улыбку. — Вы вчера были нестержены. Хотите быть моей невестой? Может, наш визит вчера был не так уж неудачен? На что это он намекает? Не сдержав вспышку гнева, я выплеснула напиток из кружки на лорда дракона и, не слушая его шипения, выбежала из столовой. «Тиарабелла! Александра, все совсем не так, как ты думаешь!» «Ага, как же!» Находясь в покоях подруги, в ее гостиной, я ходила взад-вперед и нервничала. «У них была веская причина!» — увещевала меня подруга. «Какая?» — спросила я. «Они не сказали, но Эдгар мне не врет». Выразительно посмотрев на подругу, я ничего на это не сказала. Да и какая теперь разница, если я заперта в этом замке? Устала, опустившись на диван, с тоской посмотрела на Арабеллу. «Ну, не переживай ты так», — присела она рядом и взяла мою руку в свою. «Драконы — существа верные до гробовой доски». И если он полюбит, то уже навсегда. Эдгар не мог прийти к тебе с нехорошими намерениями, тем более ты его гость. Интересно он относится к своим гостям. Не удержалась и съязвила я. К тому же я ничего не знаю про его друга. Его поведение настораживает. Может, ты его пара? Ага, как же. «Ну, скоро узнаем, раз ты его укусила, да еще и до крови». «Что это значит?» – напряглась я. «Если вы с ним идеально совпадаете аурами, то стоит вам обменяться кровью, начнется соединение на уровне физиологии». «А как заканчивается?» – уточнила я, уже подозревая. «Через постель». Это завершит процесс. «Думаешь, он вчера?» Начала закипать я. «Ты что? Ни один дракон не принудит свою невесту?» «А чужую?» Взглянула я из-под лобья на Арабеллу. «Думаешь, у ДРДР нет поклонниц? Вон как родня Эдгара на него слетелась». Стоило признать, что это дельный аргумент. «Кстати, а где все?» Некоторые уехали еще вчера. Не всем понравилась идея охоты. Часть родни приехала, чтобы показать свое бедственное положение и чтобы Эдгар выделил им содержание. Ха! Решили вымогать у дракона золото наивные. А ведь подруга знает о ящерах намного больше, чем говорит. Винить ее я не могу. С одной стороны жених, с другой я. Мы хорошо друг друга знаем, но не настолько близки, чтобы перед ней стоял выбор. И много нас осталось. Кузина и тетя Эдгара, его крестная мать и две дальние родственницы со своими дочерями. «Что теперь нам предстоит делать?» «Ну, пока развлекаться. А через три дня будет обряд. Примерно тогда закончится Буран». «И приедет твоя тетушка?» — уточнила я. «Да, но я буду уже замужем, и она не сможет помешать». «Если честно, я рада, что ты не смогла уехать», — виновата закончила девушка. «Этот отпуск запомнится мне надолго», — проворчала я, поднимаясь. «Ты куда?» — спросила вслед Арабелла. «Готовиться к развлечениям. Жаль, не захватила с собой колющие и режущие предметы». «Не поможет, а жаль». В обед все гости замка стеклись туда, где кормили. Наши ряды поредели зато остались самые упорные. Изменилась и локация каждого гостя. Лорд-дракон теперь восседал рядом со мной, и из-за этого я чувствовала себя очень неудобно. Вспомнились слова Арабеллы насчет того, что я могу быть его парой. «Разве может быть такое? Мы же совершенно не знаем друг друга». С другой стороны, я уже видела его без одежды, а он побывал в моей комнате ночью. Можем ли мы после такого быть незнакомцами? Непроизвольно вспомнился лорд без одежды, и щеки опалил жар. Лес чарови с вами все хорошо, вы покраснели заметила сидящая передо мной Семерра Дар. Она кузина-хозяина дома и подруга детства обоих драконов. Если тетушка, пожилая Матрону с прекрасными аристократическими манерами и выдержанной мимикой, настоящая леди, то ее дочь – женщина, которую уже сложно назвать молодой. Семера все еще хороша собой, но ее красота увядает. Благодарю вас, все прекрасно. Суп очень горячий для меня. А ДРД, Дэ протянув руку, налил мне в бокал воды. И это при том, что кругом слуги. В обществе это знак, что он за мной ухаживает. Что происходит? Перевела взгляд от лорда дракона. Посмотрела на лес Судар. Его жест она вроде бы и не заметила, но глаза. В них разгоралось нешуточное пламя. Семерра любит Дердера? Удивительно. Но мне эта мысль очень не понравилась, и я прямо встретила ее взгляд. Что бы там ни было, я ни в чем не виновата и ничего плохого не делаю. Или делаю. Что я знаю про их отношения? Почему я вообще думаю, что могу помешать личной жизни лорда-дракона? Причем недобро на меня смотрела и матушка уважаемого семейства, а также семь ее дочерей. Остальным все равно, они были заняты разговором. Резко опустив ложку в тарелку, я едва не разбила ее, и теперь уже привлекла внимание всех. «Александра, с тобой точно все в порядке?» уточнила уже Арабелла. «Все прекрасно!» повторила я и бросила взгляд на Де Эрдера. Он косился на меня, как всегда невозмутимый, и лишь краешек губ выдавал улыбку. Он проявил ко мне внимание умышленно. «Вот же невыносимый дракон!» Поджав губы, я смотрела, как слуги меняют блюда, и гадала, чем закончится обед. Чем больше я провожу время в замке, тем больше он меня выводит из равновесия, и это невыносимо, и этот Буран. Звезды сошлись так, чтобы все сложилось подобным образом». Снова бросив взгляд на противного дракона, я приступила ко второму блюду.